Глава 98 Наконец, они остановились возле высотного здания, почти не отличавшегося от тех, мимо которых проезжали. На его фасаде было написано 27 седьмая улица, дом 310». Следуя за Мартином, Джек и Барнаби прошли через небольшой, отделанный дешевым пластиком, холл и втиснулись в узкий скрипучий лифт, который довольно резво вознес их на шестой этаж. «А вот и ваши апартаменты». «Заметьте, близко к лифту», – сказал Мартин, открывая ключом дверь и входя в помещение. Джек и Барнаби вошли следом. «Ну вот, смотрите, простенько со вкусом». «Да, миленько», – согласился Джек, озирая две втиснутые между стен кровати небольшой стол и два потертых стула. «Для хранения одежды и личных вещей предполагалось использовать стенной шкаф, дверцы которого не закрывались, а умываться следовало в крохотной душевой, куда ухитрились втиснуть еще и унитаз». «На апартаментах они не разорились», – заключил Джек. «Даже камера в тюрьме контрразведки выглядела приличнее, а уж после уютных кают компании «Карс» эта комната казалась собачьей конурой». «Нас все устраивает», – сказал Барнаби, который успел заглянуть в кухню, где стоял только морозильный шкаф. «Кстати, если вы отдадите мне карточки Риша Роял, я могу их разблокировать». «Нет, пока в этом нет необходимости», – сказал Джек. «Ну смотрите, а то потом может не отказаться свободного времени». «Нет-нет, мы не спешим», – сказал Барнабер. «Ну, как знаете. Ладно, я пойду». Мартин взглянул на часы. местное время почти пять часов. Можете отдохнуть с дороги. Спутитесь на улицу, осмотрите район. Заблудиться вы не сможете при всем желании. Здесь на каждом углу план города. А долго нам здесь отдыхать? Это зависит от того, насколько быстро мы решим некоторые организационные вопросы. А как с оружием? Потребуется оно или нет? Пока все говорит за то, что никакого оружия не потребуется». Вы придете, возьмете, что нужно и спокойно удалитесь. Однако, если возникнет хотя бы потенциальная угроза, оружие вы получите. Еще один вопрос, Мартин, осторожно произнес Джек. Если мы будем возвращаться с оружием, у нас могут возникнуть проблемы со службой безопасности на судах. О, можете не переживать. Если мы вас вооружим, то только на начальном, так сказать, этапе. В порт вы войдете совершенно чистенькими, вот вам ключи. Диспикер в номера работает, это на всякий случай. «Сам я появлюсь у вас завтра утром, часиков в девять». Мартин ушел, а Джек с Барнаби, захватив с собой всю свою наличность, отправились на прогулку. На улице они остановили такси, решив для начала покататься по городу и составить о нем свое мнение. «Туристы?» – сразу спросил таксист. «Точно!» – не стал его разочаровывать Джек. «Чего изволите, господа?» «Покажи нам ваши городские достопримечательности, то, чем гордится ваш город». «Хорошо, сэр! Только это удовольствие обойдется вам сотню батов». «Нас это устраивает», – ответил Джеб, – «и они с Барнаби сели в такси». Экскурсия длилась полтора часа. За это время Джек с Барнаби увидели площадь с фонтанами, музей хрустальных фигур под открытым небом, проехали мимо пары картинок галерей и покрутились вокруг центральной биржи, которая размещалась в треугольном здании. Потом таксист поехал по набережной и вскоре привез гостей к странному, похожему на таблетку, зданию, состоявшему всего из двух этажей. Оно стояло на отгороженной... Трехметровым забором территории размерами с футбольное поле. За забором виднелся громадный зеленый газон, который тянулся до самых стен этого мрачного здания. Дорога вела в гору, так что скоро стало возможным разглядеть не только здание, но и реку за ним и проходившие по ней суда. «Зачем ты нас сюда привез?» «Из-за вида на реку?» – спросил Джек. Таксист поехал медленнее. «Как вы думаете, что находится в этом здании?» – спросил он с улыбкой превосходства. «Дурдом?» – попытался угадать Барнабе. «А вот и нет. На самом деле об этом знают немногие. Слухи всякие ходят, дескать, отравляющие вещества здесь или смертельные бациллы. Но это знаю, мне зять мой рассказал, а он в полиции работает. И что же он рассказывал?» «Это главное хранилище компании Фьорд». «И что это за Фьорд?» «Занимается производством программ для скоростных ваквантеров. Полный этот, как его, монополист на рынке. Во». Зять говорил, что для такой компании триллион батов просто ерунда. И что же они здесь хранят? Какие-то самые важные свои секреты. Так охраны же нету, заметил Барнаби. О, это только кажется. Стоит подойти к забору, сразу же сфотографируют, а если перелезть, могут и лучом сжечь. Это тебе тоже, зять рассказывал? Усмехнулся Джек. А то. Только с этой стороны, конечно, не пробраться. А вот со стороны реки не имеется. И ночью говорят, к ней иногда суда пристают. А днём? А днём не попадёшь. Заграждение кругом. Зять говорит, что постоянно кто-то пытается забраться в этот самый бункер. И что, не получается? Нет, не получается, замотал головой таксист. Зять говорил, чуть ли не каждую неделю из Даррелла трупы вылавливают. Штуки по три, нашпигованные пулями, говорит. А Даррелла 3К? Ну конечно. И кто же это делает, заинтересовался барнаби Охрана, вот кто. «Зять говорит, мы догадываемся, но доказать ничего не можем. Такие дела». «Веселая у вас тут жизнь», — сказал Джек. «Ну ладно, ты отработал свою сотню. Вези нас обратно».